Прогулка 9. Архитектурная мозаика в районе Третьяковки. Начало маршрута – Храм Климента Папы Римского. Окончание маршрута – Колбасный завод Григорьева. Среднее время в пути – 90 минут. Длина маршрута – 2 километра 700 метров. Этот маршрут начинается в районе станции метро Третьяковская. И мне очень хочется, чтобы он стал настоящим проводником в мир московской архитектуры. Даже если вы совершенно в этом не разбираетесь. Этот увлекательный полуторачасовой маршрут идеально заменит лекцию какого-нибудь важного профессора, историка архитектуры, и после этого облик Москвы и даже других городов нашей страны откроется по-новому. Здания, храмы, особняки способны безмолвно разговаривать с нами при помощи деталей и внешнего вида. Это в 21 веке все смешалось, и теперь строят, не опираясь на творческий порыв и тенденция времени, а руководствуясь задачами и волей заказчиков. А раньше каждой исторической эпохе соответствовала своя мода и направление. Я, например, обладая на сегодняшний день колоссальной архитектурной насмотренностью, Запросто угадаю дату постройки любого незнакомого исторического творения с точностью до десятилетия. А иногда даже могу четко попасть в год. И моя любовь к таким архитектурным загадкам в свое время началась именно на этом маршруте, когда мой преподаватель из школы подготовки экскурсоводов Алексей Гизюк провел здесь лекцию-экскурсию. Мне верится, что сегодня и вы научитесь читать великий язык архитектуры, гуляя по прекрасному замоскворечью. Итак, начинаем с помпезнейшего 30-метрового храма Климента Папы Римского ярко-вишневого цвета. Редкий образец кусочка Петербурга середины XVIII века в Москве. Такие храмы строили в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Отсюда и название стиля «Елизаветинская барокко» — наш первый термин. Напомню. Слово пришло к нам от итальянского «барокко», что означает «причудливый, странноватый». Русская императрица обожала роскошь, пышное убранство, золото и все самое вычурное. Храм Климента папа Римского тоже имеет много пышного декора. Украшен колоннами, вазонами, наличниками с головками ангелочков, завитками-валютами, сложным наслоением карнизов, оглавки с золотыми крестами довершаются пятью куполообразными объемами, центральный из которых имеет овальное окно Люкарно. Далее давайте свернем в тихий и умиротворенный Голиковский переулок, чтобы отыскать осколок деревянной Москвы – жилой дом дворянина Константина Крицкого. Дом с выразительным мезонином появился здесь в 1826 году и был восстановлен в 2000-х. Такие дома были многочисленны и типичны для послепожарной Москвы 1812 года. А сейчас – настоящее, сохранившееся чудо. Цвет спелой вишни, видимо, был выбран под стиль Климентовской церкви нашего первого объекта. Дом частный, вход с другой стороны, на калитке – персональный почтовый ящик. Так что сегодня это либо офис, либо, на зависть, жилой дом. Двигаясь в сторону Ордынки, обратите внимание на ограду на крыльце дома номер 8 по Голиковскому переулку. Здесь я предлагаю найти самый маленький памятник Москвы — улитку на виноградной лазе. Конечно, не факт, что это самый маленький памятник города, да и вообще к категории памятников улитку сложно отнести. Но когда-то кто-то из москвоведов ее так охарактеризовал. И дальше, на радость любителей деталей, поиск улитки стал приятным квестом на внимательность на этом маршруте. Теперь нам нужно выйти на Малую Ордынку, чтобы пройти насквозь территорию очень важного архитектурного памятника XVII века — храма Николая Чудотворца в Пыжах. На примере этого храма рада познакомиться с одним из моих любимых архитектурных стилей — русское узорочье. Когда вы произносите это словосочетание вслух, само звучание переносит вас из современности в далекое прошлое. Чем характерен этот стиль? Первая отличительная черта — обилие кокошников. Вторая — главки с крестами имеют форму луковок, а держит их, и это третье круглые барабаны с аркатурно-колончатым пояском. Четвертое — крыльцо. Словно в боярской усадьбе украшена аркой со свисающей гирькой, вместо строгих колон дутые кубышки, а на фасаде изразцы в квадратных нишах, которые на профессиональном языке называют смешным словом ширинка. Еще верный признак, что храм строили в XVII веке отдельно стоящая шатровая колокольня со слуховыми окнами, чтобы звон колокола лучше разливался по окрестностям. А здесь, в пыжах, Она выполняет еще и роль входной группы — лепота. Выходя из калитки на Большую Ордынку, уточните в монастырском киоске, есть ли в наличии свежие пирожки с крыжовником. И после легкого перекуса отправляйтесь чуть ниже по улице, чтобы попасть в сверхуникальное место в стиле модерн — прелестнейший уголок умиротворенной марфа мариинской обители. Женский монастырь появился здесь за 5 лет до Октябрьской революции, то есть за пять лет до того, как из сердец людей стали выжигать православную веру и вообще всякую религиозность. Это последний московский шедевр с точки зрения архитектурно-церковной эволюции, в которой наша страна уверенно двигалась от деревянного зодчества средневековых времен. Ведь до середины 1990-х годов храмы в России не строили от слова «совсем». Уже прошло более ста лет после 1917 года, и да, в России возводится много новых красивых православных храмов, но все они не являются новаторскими и не соответствуют духу времени, как это обычно было принято по всем законам архитектуры. И ни один из современных храмов и близко не сравнится с концепцией которую реализовала здесь Елизавета Федоровна Романова в 1912 году. Если говорить сугубо современным языком и оценивать сегодняшними критериями, то Марфа-Мринская обитель получила бы премию «Оскар» по всем направлениям. Лучший ландшафтный парк, лучший декор, лучший интерьер, лучший дизайнерский костюм для резидентов, лучшая урбанистика, Лучшая атмосферная локация и, конечно же, лучший архитектурный проект своего времени. Главный храм спроектировал в стиле модерн с элементами древнего новгородско-псковского зодчества сам маэстро Алексей Щусев. На секундочку, автор мавзолея Ленина на Красной площади. Внутри Марфа Мариинской обители росписи выполнены нестеровым, а скульптуры Коненковым. Лучшие из лучших, талантливые из талантливых. В Марфо-Мариинской обители очень уютно. все прописано любовью, светом, добродетелью. Нужно заметить, что в этом путеводителе я осознанно опускаю экскурс в историю места и предысторию его создания. Но имейте в виду, что все это наследие досталось через боль, глубокие личные трагедии, тяжелую судьбу и ужасную кончину. Возвращаемся обратно к метро Третьяковское, но на этот раз сворачиваем налево, в Ордынский тупик. Недавно этот переулок благоустроили, и теперь дорога к Третьяковской галерее стала симпатичным променадом с кофейнями и кафешками. Советую выпить вкусный кофе в стильном, минималистичном интерьере ABC Coffee Roasters. Здесь готовят кофе шестью разными способами, обжаривают зерно на месте, Создают эссенции из орехов и цветов, следят за температурой, помолом и уровнем воды. В меню Бач Брю, Тринити Кофе и прочие Американ Пресс. Классика в меню также есть. Следуем в Лаврушинский переулок мимо Фонтана искусств. Наверное, мой самый любимый фонтан в Москве. Его второе название Фонтан вдохновения. Три бронзовые картины. В золотом багете опираются друг на друга. Под ними — гранитный постамент, из которого символично тянется вверх голубое дерево. Фонтан-загадка, разгадать которую без подсказки смогут любители искусства. Какие полотна запечатлел скульптор Александр Рукавишников к 150-летнему юбилею Третьяковской галереи в 2006 году? Я в свое время с легкостью угадал лишь две. Начните с той, что в вертикальной раме. Давайте посмотрим вместе. Посох, фигура, лицо, так-так. Да это же Иван Грозный в представлении Виктора Васнецова. Следующая по часовой стрелке картина уже в горизонтальном исполнении. Всматриваемся. Деревья, березы, проталины. Это архип Куинжи со своим шедевром «Березовая роща». И, наконец, давайте посмотрим на третье полотно. Крендель, ваза, фрукты, стол. Это Илья Машков и работа «Снеть московская». Три работы равно три популярных жанра в живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт. Далее следуем во двор легендарного дома писателей, который расположился по адресу Лаврушинский переулок, дом 17, строение 2. Здесь спрятался прекрасный музей – Стрелецкие палаты. Вход через арку. Если сегодня вы не запланировали поход в музей, все равно обязательно подойдите к зданию и оцените, насколько оно сильно углубилось относительно сегодняшнего уровня Земли. Этот памятник архитектуры 17 века — старинные палаты. Палаты! Слово-то какое! Кстати, немного дискредитированное современными палатками на вокзальных площадях. А на самом деле слово «палаты» происходит от латинского слова «палатиум» — «дворец». Начиная с 16 века, Москва начинает потихоньку обрастать такими дворцами, престижными каменными сооружениями, которые могли позволить себе лишь богатые граждане, либо казённые учреждения, либо церковь. Кстати, интересный факт. В XVI-XVII веках постройка добротной деревянной избы обошлась бы заказчику в один рубль. Представляете, один рубль — целый дом. А вот каменные палаты стоили как минимум тысячи рублей. Вот эта разница! Все дело в дорогом на тот момент материале. Камни. Его могли позволить себе лишь толстые кошельки, ведь центральная Россия — страна дерева. Возвращаемся в Лаврушинский переулок, чтобы полюбоваться самым главным наглядным сокровищем Большого Толмачевского переулка — чугунной оградой. В прошлом – фактически реклама бизнеса хозяина особняка, владельца уральских чугунных заводов, купца-богатея Демидова. Легендарная историческая Демидовская ограда – образец русского прикладного литейного искусства. Посмотрите, как бесподобна работа мастеров-литейщиков. Черное кружево округлыми узорами обвивает усадьбу, а створки ворот уникально отлиты целиковым куском. Эту ограду так и называют Чугунное кружево Москвы. Теперь идем в гости к Павлу Третьякову. Он лично встретит нас у входа в усадьбу задумчивым бронзовым лицом. Само здание Третьяковской галереи напоминает роскошный древнерусский терем. Это неорусский архитектурный стиль. Очень модное направление русской архитектуры модерна. Бросается в глаза. Келевидный ризолит цвета асфальт с барельефом Георгия Победоносца. От него в разные стороны расходится яркий фриз с изображением львов и птиц-сирен в ночном сказочном лесу. Вход оформлен в стиле боярских хором. Скатные крыши с золотистой резьбой, массивные деревянные двери, перспективный портал с кубышками и каменной резьбой. Несложно догадаться, что эскиз внешнего вида Третьяковки нарисовал великий русский художник Виктор Васнецов. Пройдем чуть далее по пешеходному Лаврушинскому переулку до комплекса рыжих зданий, которые являлись раньше приютом для вдов и сирот-художников Третьяковской галереи. В нынешние времена такое не строят. А вот в конце 19 начале 20 веков в России был настоящий благотворительный бум. Среди купцов это считалось очень почетным. Крупнейший меценат, купец Павел Третьяков был человеком богатым, благочестивым и поэтому завещал построить здесь приют. Если сейчас приют ассоциируется с незрачными зданиями и городскими окраинами, то раньше на них не экономили и тщательно пытались вписать в существующую городскую среду. В 1909 году был объявлен архитектурный конкурс, где победил проект Курдюкова. Здание из красного кирпича, с островерхими крышами, арочными окнами, майоликой и красивым крыльцом. Только оно и сохранилось до наших дней. В результате вдовом художников выделили 16 светлых, меблированных квартир со всеми удобствами того времени. Так было до революции. Потом здание видоизменилось из-за надстройки, в нем разместили коммуналки, а сегодня там расположен научный отдел Третьяковки. Далее идем изучать самобытность закоулков Кадашовской слободы. На маршруте нас ждет церковь Воскресения Христова в Кадашах. Великолепный образец московского барокко. Вы только всмотритесь в эти гребни и сложный декор. А вообще, в этом месте можно повоображать себя средневековым москвичом и представить в окружении бондарей. Мы в районе кадашей. Кадаши — мастера по изготовлению кадок, кадушек, бочек и прочих деревянных емкостей. Это пример того, как малое ремесло дало громкое название целому району, храму, нескольким топографическим объектам Москвы и ежедневно пестрит на языках экскурсоводов и краеведов. Пройдем немного дальше, до дома под номером 3 во втором Кадашовском переулке. Всмотритесь в это кирпичное здание алого цвета с яркими белыми вставками. Оно историческое, дореволюционное. И тут же обратите внимание накладку потемнее, позади. Это абсолютно свежий кирпич 21 века. Калитка и этот корпус – вход в новопостроенный премиальный жилой комплекс «Меценат». В конце 19 века на этом месте размещался колбасный завод купца Григорьева. В 1911 году на фабрике работало около 300 человек. Продукция продавалась в шести собственных магазинах и шла на экспорт. фабрике было присвоено почетное звание поставщика двора Его Императорского Величества. Да, здесь, в Кадашах, делали колбасу на радость москвичам. В 1990-х здание совсем превратилось в руины, инвесторы выкупили территорию и построили малоэтажное жилье люкс-уровня. Клубный закрытый комплекс меценат в самом центре Москвы, в тихом замоскворечии. Статусно, современно, с историей.